Глава тринадцатая. Рано утром Макс поцеловал меня в нос и ласково сказал «Привет, Соня за Соней». «Привет», — зевнула я. «Ты помнишь, что ты ночью говорила?» «И что же?» «Что ты будешь любить меня вечно». «Если говорила, так оно и будет». Я потянулась и посмотрела на будильник. «Бог мой, время-то всего семь часов утра. И зачем ты разбудил такую рань?» У меня сегодня утром дел нет. А я привык так рано вставать. Ты? Я? Тебе что, делать нечего? Я дочку в садик на машине чуть ли не каждое утро отвозил. Я моментально проснулась и потерла заспанные глаза. А что, ее больше отвести некому? Но меня это не напрягало, мне это было в радость. А жена что, была не в состоянии это сделать? — Состояние. У нас садик далековато от дома. Пешком идти, ребенок устанет. Когда я дома не ночевал, она возила. А уж если я дома, то отвезти дочку в садик — это святое. Мак замолчал. Он о чем-то думал и смотрел в потолок. — А кто теперь твою дочку в садик возить будет? — задала я глупый и довольно неуместный вопрос. — Жена. Я же теперь с ней не живу. Значит, дочкой будет заниматься она. Макс вновь задумался и слегка приподнялся. «Мы с тобой как-то жить будем гражданским браком или распишемся?» «А ты как хочешь?» «Я предлагаю оформить наши отношения, чтобы все было по-честному». Я села рядом с Максом и поджала под себя ноги. «Макс, а может, ты вернешься?» «С чего бы это?» «Хотя бы с того, чтобы дочку возить в детский сад». «Зачем?» Ее жена сама отвезет. А уж если будет такая необходимость, то она найдет детский сад поближе. Ты уверен, что она справится? Уверен. Я люблю тебя, Анна. Ты даже представить себе не можешь, как сильно я тебя люблю. Ты за мою семью не переживай, я с этим сам разберусь. Точно? Да. Ань, лучше скажи, ты согласна выйти замуж за бандита? «Ну что значит за бандита? Ты что, людей убиваешь, что ли?» «Я разве похож на убийцу?» «Нет. И я так думаю, что даже мухи не обижу». «Тогда какой же ты бандит?» «По-твоему, бандиты должны людей убивать?» «Не обязательно я к этой категории не отношусь. Я просто занимаюсь нелегальным бизнесом». «Вот и занимайся. Меня это нисколько не смущает». Следующая неделя была для нас сплошной идиллией. Макс приступил к делам и выставил дом своего родственника на продажу. Он мечтал купить на вырученные деньги новый дом, куда мы сможем переехать в самое ближайшее время. Его смущали наши крайне любопытные соседи, и ему постоянно казалось, что наша с ним совместная жизнь похожа на передачу «За стеклом». Я не противилась переезду, потому что всегда мечтала о загородном доме с зеленым ухоженным участком, с самым настоящим прудом и белыми живыми лебедями. Я очень часто думала о спрятанных деньгах, о том, что не мешало бы их клад проверить. Следовало найти подходящий момент и поехать в деревню. Эти деньги не давали мне покоя, потому что я не знала, кто же, в конце концов, их истинный хозяин – я или Михаил. Тот не звонил, и это подтверждало мою мысль, что спрятанные деньги должны лежать там, где они лежат, до тех пор, пока их судьба не станет до конца ясной. Макс научил меня вставать рано, и это мне чертовски понравилось. День стал намного длиннее, а это значило, что я успевала переделать кучу важных дел, которые способствовали моей карьере. Однажды, самым обычным утром, мы сидели на кухне, пили кофе и беседовали. Я закинула ноги на колени Максу и лениво потягивала кофе. — Ань, я сегодня задержусь, дел много, — сказал Макс и посмотрел на часы. — А у тебя какие планы? — У меня тоже делал полно, мне обещает одну потрясающую роль. Я должен скоро получить развод. Я чуть было не поперхнулась кофе и пристально посмотрела на Макса. — Когда? — Этим занимается мой адвокат, говорит, что скоро. — Значит, у нас будет свадьба. — Аня, только я бы не хотел помпезной свадьбы с прессой и телевидением. Меня бы вполне устроила скромная церемония. Ты же понимаешь, что я человек немедийный, я совсем из другого мира. Я бы не хотел присутствовать на торжестве, напоминающем коронацию. — Как скажешь? — Ты не обиделась? — На что? — На то, что ты хочешь на мне жениться? — Конечно, нет. Макс встал и поцеловал меня в щеку. Я постараюсь освободиться пораньше. Продажа дома продвигается с трудом. Почему? Сама понимаешь, задарма его отдавать не хочется. Я надеюсь выручить нормальные деньги, купить приличный дом, такой, какой ты захочешь, чтобы он тебе понравился. Заживем, как в сказке. Как только за Максом закрылась дверь, я вымыла чашки из-под кофе и сказала себе поднос. Я тоже хочу купить дом, и деньги у меня для этого имеются. а Ровно шестьдесят тысяч долларов. Деньги приличные, а значит и дом можно выбрать шикарный. Быстро переодевшись в потертые джинсы и точно такую же потертую рубашку, я выскочила во двор, села в свою машину и помчалась в деревню к деду Герасиму. По дороге остановилась у газетного киоска и купила журнал «Красивые дома». Так, полистаю на досуге при случае. У нас с Максом должен быть необыкновенный дом. Господи, как же это здорово! Жить с семьей в собственном особняке. Здорово-то как! Затем я заехала в магазин и купила деду Герасиму несколько обещанных бутылок горячительного. Я неслась на бешеной скорости и напевала модные песенки. Зазвонил мобильный, я тут же ответила и затаила дыхание. Это был Михаил. — Здравствуй, Анечка! — Извини, что долго не звонил. Ничего страшного, я тоже была занята. Ты сейчас где? Еду на дачу к одному товарищу. Я хочу тебя увидеть. Зачем? Я почувствовала, что от волнения стало задыхаться. Сейчас произойдет самое страшное. Михаил спросит меня о деньгах. Надо поговорить. О чем? Но это не телефонный разговор. Случилось что-то серьезное? «Нет, но поговорить очень нужно». Я непроизвольно надавила на газ. «Хорошо, завтра обязательно увидимся. Я позвоню тебе до обеда. Кстати, как обстоят твои дела, как жена?» «Пока никак». «Так и не нашли?» «Нет». «А негодяя, который устроил взрыв?» «Ищут». «Понятно. Тогда до завтра». «А может, мы увидимся сегодня?» «Сегодня не могу». Я очень далеко, у меня времени в обрез. Жаль. Ты уверен, что твой вопрос нельзя решить по телефону? Уверен. Я хочу поговорить с тобой лично. Тогда до завтра. Я злобно швырнула мобильный на сиденье и со всей силы ударила кулаком по рулю. Долго же он молчал о деньгах. Ох, как долго! Испытывал мою нервную систему. Ну что ж, она у меня крепкая. Надеялся, что я отдам ему деньги сама, в добровольном порядке. Нашел дуру. Неужели я произвожу впечатление круглой идиотки? Пусть докажет, что эти деньги находятся у меня. Вскоре показалась деревня, вот и знакомый дом. Я сразу же отправилась в амбар и с облегчением отметила, что клад был в неприкосновенности. Достав из багажника пакет с водкой и прочими крепкими напитками, я направилась к деду Герасиму, чтобы вручить ему обещанный подарок. Дедуля пыхтел на своем огороде и даже не обратил на меня никакого внимания. «Здорово, дедуля! Как жизнь молодая!» Дед выпрямился и радостно улыбнулся. «Здравствуй, голубушка, здравствуй!» Протянув деду пакет, я, окинула взглядом его огород и, изображая любопытство, спросила. «Картошку копаешь?» «Копаю, будь она неладна!» «Много накопал ты?» «Да так, нормально!» Дед доставал из пакета бутылки, с удовольствием их рассматривал и клал на землю. «Это все мне?» «Как обещала!» О, Анька, спасибо! Век тебя не забуду! Лучшего подарка просто не может быть! Ах ты моя золотая! Да ладно меня нахваливать-то! Я свои обещания всегда выполняю!» «Ты лучше скажи, как тут, спокойно?» «Ой, Анька, даже не знаю, с чего начать!» Что-то серьезное приключилось. Тут дело такое, у нас неспокойно, прям чудеса какие-то творятся. Я изменилась в лице, у меня потемнело в глазах. Дед, какие еще чудеса? У вас тут, отродясь, никаких чудес не было, говори, не тени. Это раньше так было, а теперь не знаешь, что и думать. Пойдем-ка в избу, я рюмку выпью и все тебе расскажу. Я не могла дождаться того момента, когда дед пропустит несколько рюмок и примется за рассказ. — Аня, а это что, текила? — Текила. — Ты думаешь, с нее нужно начать? — Как хочешь, выпивка вся дорогая и очень качественная. — Да я вижу, а текила вкусная. — На любителя это мексиканская водка никакой химии, так что можешь начать с нее. Дед взял бутылку и с гордостью налил себе полную рюмку. — А тебе блеснуть? — Я за рулем. — Ты что ж, ночевать не останешься? Дела, приехала дом посмотреть. Дед, не травит душу, что тут произошло? Лопнув пару рюмок текилы, дед откусил соленый огурец и перекрестился. — Ну, чего ты крестишься-то? — А как тут не креститься? После того, как ты уехала, я на следующий день хорошенько похмелился, взял лопату и отправился на кладбище. — Зачем ты туда пошел? Решил себе могилку вырыть, А то, что же это получается, я без места остался. Обделенный, так сказать. Думаю, нужно положение исправить. Ну, а дальше что? Дед Герасим умел вывести из терпения, и я чувствовала, что уже окончательно теряю контроль над собой. Дальше, дед, ну говори быстрее. Дальше такое. Какое? Я взял пузырек, чтобы копать веселее было. Я про твой пузырек уже десять раз слышала. Ну, а как без пузырька-то? Короче, я себе могилку вырыл, хорошую, просторную. Я даже в нее лег, удобно. Прям вылезать не хотелось, лег бы и лежал. Побольше водочки, и можно не вставать. Думаю, дело сделано, пойду домой. Вернулся довольный, правда, на огороде не возился, устал. Сама понимаешь, сколько земли перекопал. К вечеру не удержался и вновь на кладбище пошел. «Какого черта? На могилу хотел полюбоваться. Зачем?» «Да и сам не знаю. И что?» «Да только могилка моя закопана». «Как это? Ты меня, Анюта, ни о чем не спрашивай. Я и сам ничего не понимаю». Та могила, в которой мы с тобой уголовника закопали, раскопана, а та, которую я себе выкопал, закопана. Постой, дед, я что-то ничего не соображу, а я и сам теряюсь в догадках. Я покачала головой и, взяв у деды рюмку с текилой, выпила ее одним махом. — Ты ж за рулем! — Да подожди ты со своим рулем! — Это что же получается? — охнула я. — Кто-то шарится по кладбищу? — Верно говоришь, дочка, и даже ту самую березку, которую мы с тобой посадили у могилы уголовника, на мою перенесли. — А ты говоришь, чудес не бывает, очень даже бывают. — Хорошо, а где тогда уголовник? — Не знаю. Дед тяжело вздохнул, почесал затылок и посмотрел на меня как-то странно. — Аня, а может того? — Чего того? Может, уголовнику моя могилка больше понравилась, и он решил переместиться. — Ты чего несешь? Уже набрался. — А куда он, по-твоему, делся? — Я тебе говорю, что он, зараза, на мою могилку глаз положил. Она и глубже, и вместительнее. Вот он туда и переместился. — Еще скажи, что он сам себя раскопал и сам себя закопал. — Получается, что так... только у него лопаты не было. По-твоему, он это делал руками? — Выходит, руками, — стоял на своем дед. Тебе с пьяну все это померещилось. — Ты хочешь сказать, что у меня белая горячка началась? — Ну да, оно и понятно, столько выпить. — Да я сколько не пью, а всегда соображаю, вот те крест, все так и было. — Тогда с чего ты взял, что уголовник в твою могилу забрался? Может, его там и нет вовсе? А куда же он, по-твоему, делся? Чует мое сердце, он там лежит, чует. Он жадный, наглый и от чужого никогда не откажется. Это и дураку понятно. Так мы ж его убили, взорвалась я. Он, по-твоему, что, бессмертный? Ой, не знаю, Анечка, ничего не знаю. А еще вчера вечером сюда двое мужиков пожаловали. «Да ты что?» – я уставилась на деда Герасима, словно на привидение, и даже открыла рот. «Да! Да я их в первый раз видел, ей-богу! Двое молодцов удальцов в нашу забытую богом деревню приехали и всех местных бабок и их дома обсмотрели. А на нас много времени не надо. Всех можно по пальцам пересчитать, и пальцы еще останутся. А что они хотели-то?» Спрашивали, не сдает ли кто дачу на лето. Какую дачу-то? Здесь вообще приличных домов нет, Несколько жалких избушек. Вот они и спрашивали, Не сдаёт ли кто свою избу. Я и спрашиваю, зачем, мол, вам избата? А они говорят, что охотники, Мол, тут охотиться хорошо, Да и рыбку ловить тоже. Рожи у них совсем не охотничьи, Уголовные рожи, как у братков. А нынче, братки, самые главные охотники. Их хлебом не корми, дай поохотиться. Но ты объяснил, что здесь никаких свободных дач нет?» «Сказал». А они и стали расспрашивать, какая изба, кому принадлежит, можно ли тут дом построить. Они что, тут строиться собрались? Просто спрашивали. И «Я надеюсь, ты сказал им, что это невозможно?» «Сказал». У нас тут вроде земля брошенная, строй не хочу, только ведь она государственная. Это кажется, что земля ничейная, а начнешь строить сразу, из района участковый приедет и признает стройку незаконной. Хлопоты штрафов не оберешься. На какой машине они приезжали? Японская какая-то. Я в машинах не разбираюсь, я в молодости только на мотоцикле ездил. Дед вновь почесал затылок. А откуда ты знаешь, что машина японская? Я у них сам спросил, что за машина. Сказали, мол, японский автомобиль. Только я марку запамятовал. Ну, а номера-то хоть запомнил? Разговор этот все больше меня раздражал, и я смотрела на деда подозрительно, словно и в самом деле решила, будто у него началась белая горячка. Не записал. А зачем? Да так на всякий случай. Дед вновь потянулся к рюмке и забормотал себе под нос. Зачем мне номера записывать, если их машина вон? В огороде стоит. Они у матрёны поселились. Варвара их не захотела пускать, а матрёна пустила. Они ей денег дали. Вот она сегодня в город-то за продуктами и поехала. Я у них сам ружья охотничие видел, и удочки, обмундирование имеется. Не выдержав, я встала и нервно заходила по избе. Подошла к окну, посмотрела на матрёнин дом и задумчиво спросила: "А как ты думаешь, зачем они сюда приехали? Да если бы я знал..." Ты считаешь, они в самом деле охотники? Не думаю. У нас тут охотиться особо не на кого. Настоящий-то охотник завсегда места знает. Что же это за охотники, которые едут неизвестно куда и неизвестно зачем? Они меня спрашивали, на кого у нас поохотиться можно, а я им и говорю, что у нас зверя почти нет, одни зайцы. Да и рожи у них, словно они не на зверей охотятся, а на людей. А на рыбаков мужики не похожи. А черт их знает, может, и похожи, только на тех, которые рыбу динамитом глушат. А сейчас они где? А сейчас они где? Недавно удочки взяли и на реку пошли. Очень хорошо, замечательно. Что ж хорошего-то? А то, что мы с тобой на кладбище сходим. Зачем? Затем, что ты мне все покажешь. Я своими глазами твои чудеса увидеть хочу. Тогда, может, лопату возьмем? Лопату-то зачем? Я опять начала терять терпение. Посмотрим, перебрался покойник в мою могилу или нет. Ты среди бела дня копать собрался? А что тут такого? Хорошо, возьми лопату на всякий случай. Мне и самой интересно. Взглянув на часы, я поняла, что у меня не так много времени и решила действовать быстрее.